Десять. Зато утро следующего дня выдалось ясно и чистое. Никаких следов вчерашнего ненастья. Только сырость, только бодрящий холодок, только легкий румянец над землей, только подновленный белый снег на горах. Ранее солнце выкатывалось из-за гор, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся в полнеба заревом весеннего восхода. Весь обширный оксай, со всеми его логами, равнинами, пригорками и низинами, проглядывался далеко-далеко. Зато горы великого Манасова хребта, подле которых они родились и выросли, казалось, подошли к ночи поближе. Неправдоподобно. Но шагнули горы в ту ночь в Оксай, к ним, чтобы, проснувшись поутру, пахари изумились их величию, их красоте и могуществу. Близко и далеко.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 и урожая. Старик Чекиш говорит, люди не те пошли. Может быть, прав он. Мудрый старик Чекиш. А потом было самое волнующее событие. Первым услышал Анатай. Молодец! Это он закричал, что есть мочи. Журавли! Журавли летят! Султан Мурат глянул вверх. В чистом, беспредельно синем,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 крикнул он Анатаю, обернувшись на седле. Урожай, урожай будет. Что? Что? Не расслышал Анатай. Урожай, урожай будет. Анатай, обернувшись в сторону Оркенбека, кричал ему в свою очередь: Урожай, урожай будет. И тот отвечал им: Слышу, слышу. Урожай будет. А журавли плыли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 Как сон. Смотрите. Садятся. Садятся! Крикнул султан Мурат, и все трое, спрыгнув в седел, оставив плуги и упряжи, кинулись в ту сторону, куда опускалась журавлиная стая. Быстро бежали. Вовсю. Хотелось увидеть журавлей вблизи. Какие они из себя. Вот будет здорово. Ах, как хорошо бежал и султан Мурату. Земля ложилась под ногами.